Глава 49 Роберт Лэндон с тревогой нажал отбой. Почему Кэтрин не берет трубку? Она обещала позвонить, как только выберется из лаборатории и поедет сюда. Но так и не позвонила. Лэндон и Беллами сидели за столом в читальном зале. Архитектор тоже сделал звонок. Человеку, который якобы мог предоставить ему бежище... Безопасное укрытие. Увы, этот человек тоже не взял трубку. И Беллами пришлось оставить сообщение с просьбой как можно скорее перезвонить на номер Лэнгдона. «Я попробую как-нибудь с ним связаться», — сказал архитектор. «Но пока мы сами по себе. Надо обсудить, что будем делать с пирамидой». «Пирамида». Роскошный интерьер читального зала фактически перестал существовать для Лэнгдона. Мир теперь состоял из каменной пирамиды, запечатанного свертка с навершием и элегантно одетого чернокожего человека, который возник из темноты и спас профессора от допроса в ЦРУ. Лэнгдон надеялся, что архитектор Капитолия проявит хоть каплю здравомыслия, Однако Орен Белами рассуждал нерациональнее того безумца, который настаивал, что Питер сейчас пребывает в Чистилище. Беллами заявил, что каменная пирамида и есть масонская, из легенды. Древняя карта, указывающая путь к тайной мудрости? «Мистер Белами, вежливо сказал Лэндон, — «я не могу всерьез принять идею, о существовании неких знаний, которые наделяют людей сверхъестественными способностями. Архитектор посмотрел на него со смесью разочарования и уверенности, отчего Лэнгдону стало неловко за свой скепсис. «Профессор, я, конечно, не должен удивляться вашей реакции, ведь вы человек со стороны. Некоторые масонские понятия кажутся вам вымыслом, потому что вы не прошли обряд посвящения и не готовы их принять. На сей раз Лэнгдон почувствовал себя уязвленным. «Я и с Одиссеем не плавал, но это не мешает мне знать, что циклопов не существует?» «Мистер Беллами, даже если легенда правдивая, эта пирамида никак не может быть масонской». «Отчего же?» Архитектор провел пальцем, по выгравированной надписи. По-моему, она в точности соответствует описаниям. Каменная пирамида с золотым навершием, которая, согласно рентгеновскому снимку, и доверил вам Питер. Беллами взял сверток и взвесил его на ладони. «Она не больше фута высотой», — возразил Лэнгдон. «Во всех версиях легенды говорится, что масонская пирамида огромна, Беллами явно ожидал этого аргумента. «Как вы знаете, легенда гласит, что пирамида очень высока. Сам Господь может протянуть руку и дотронуться до нее». «Вот именно?» «Понимаю ваше недоумение, профессор. И мистерии древности, и масонская философия в целом чтят Бога внутри нас». В символическом смысле все, что доступно просветленному человеку, доступно Богу. Игра слов не убедила Лэнгдона. «Это подтверждает даже Библия», — продолжил Беллами. «Если мы признаем, что Всемогущий сотворил нас по образу и подобию своему, тогда нельзя не признать другого. Человечество не ниже Бога. В Евангелии от Луки 17.21 сказано «Царствие Божие внутри вас есть». «Извините, я не знаю ни одного христианина, который считал бы себя равным Богу». «Оно и понятно», — уже жестче ответил Беллами. «Людям подавай все сразу. Они хотят гордо заявлять о своем почитании Библии и одновременно игнорировать то, что не могут или не желают понимать. Лэнгдон не нашелся с ответом. Как бы то ни было, старинное описание масонской пирамиды, такой высокой, что ее может коснуться сам Бог, привело к заблуждениям касательно ее истинных размеров. Это останавливает искателей сокровищ и позволяет ученым вроде вас считать пирамиду вымыслом. Лэнгдон опустил глаза. «Мне жаль вас разочаровывать, но я всегда думал, что это миф». «Разве не логично, что вольные каменщики вырезали карту на каменной пирамиде? Все самые значимые заветы человечества были высечены в камне, включая скрижали с десятью заповедями, которые Господь дал Моисею. «Да, но ведь везде говорится легенда о масонской пирамиде. Само слово подразумевает, что это вымысел». «Ах да, легенда», — Баламир рассмеялся. «Похоже, с вами приключилось то же самое, что с Моисеем». «Простите?» Архитектор весело взглянул на верхний балкон, откуда на них смотрели шестнадцать бронзовых статуй. «Моисея, видите?» Лэнгдон поднял глаза на знаменитую библиотечную статую. «Да, он с рогами. Я в курсе». «А почему он с рогами, знаете?» Как большинству преподавателей, Лэнгдону не нравилось, когда ему читали лекции. Рога у этой статуи Моисея были по той же причине, что и у тысяч его изображений по всему миру. Из-за ошибки в переводе книги «Исход» с древнееврейского. Оригинальный текст гласил, что Моисей имел «каран охрапанав», то есть лицо его сияло лучами. Когда же Римская католическая церковь переводила Библию на латынь, возникла фраза «карнута эсет фасес рогато было лицо его. С тех пор художники и скульпторы, опасаясь упреков в отступлении от священного текста, Стали изображать Моисея рогатым. Переводческая ошибка, только и всего, ответил Лэндон, допущенная блаженным иеронимом примерно в IV веке нашей эры. Архитектор был приятно удивлен. Именно неверный перевод. А бедному Моисею такое огорчение вышло. Огорчение мягко сказано. В детстве Лэнгдон перепугался, впервые увидев рогатого Моисея, знаменитую статую работы Микеланджело, установленную в базилике Сан-Пьетро Инвинколи. Я упомянул Моисея, чтобы наглядно показать, как единственное недопонятое слово может изменить многое. «Уж я-то это знаю», — подумал Лэнгдон, усвоивший этот урок несколько лет назад. «Сангрел» — «Святой Грааль», «Санкрил» — «Королевская Кровь». «В случае с масонской пирамидой», — продолжил Беллами, — «кто-то однажды услышал про легенду, и слово закрепилось». «Но его неверно истолковали, как произошло и с талисманом», — архитектор улыбнулся. «Язык порой очень ловко скрывает истину». — Верно, но я не вполне вас понимаю. — Роберт, масонская пирамида — это карта. У всякой карты есть легенда, ключ, помогающий ее прочесть. Беллами взял квадратный сверток. — Неужели вы не понимаете? Навершие и есть легенда масонской пирамиды, ключ — который открывает тайну самого могущественного артефакта на свете. Карты, указывающие путь к величайшему сокровищу человечества, утраченной мудростью веков. Лэнгдон не нашелся с ответом. «Вынужден вас огорчить», — сказал Белами. «Вот она, легендарная масонская пирамида, скромный камень с золотым навершием, Такой высокий, что до него может дотронуться сам Господь и просветленный человек. На несколько секунд оба замолчали. Лэнгдона, увидевшего пирамиду в новом свете, неожиданно охватило волнение. Он опять посмотрел на гравировку. — Но этот шифр слишком... прост. — Лэнгдон кивнул почти каждый может прочесть надпись». Беллами улыбнулся и протянул Лэнгдону листок бумаги и карандаш. «Так, может, вы нас просветите?» Лэнгдон не хотелось предавать доверие Питера, но, учитывая обстоятельства, это было меньшее из зол. Столь примитивно зашифрованная надпись вряд ли указывала на какой-либо тайник, тем более на тот, где якобы хранилось одно из величайших сокровищ в истории. Лэнгдон взял у Беллами карандаш и постучал им по подбородку, глядя на простейший код, который можно было разгадать в уме. И все же профессор решил не рисковать. На бумаге вернее. Он прилежно склонился над столом и записал на лиске обычный дешифровальный ключ масонского шифра. Алфавит — Вписаны в четыре решетки, две с точками и две без. Каждая буква находилась в собственном кармане или ячейке уникальной формы. Эта форма и указывала на нужный знак. Проще не придумаешь. Лэнгдон перепроверил алфавит. Все было правильно. Чтобы расшифровать надпись на пирамиде, Следовало отыскать на решетках соответствующие ячейки и выписать на листок стоящие в них буквы. Первый значок был похож на галочку или стрелку вниз. Лэнгдон быстро нашел ячейку такой формы на третьей решетке. В ней стояла буква «С». Следующий символ представлял собой квадрат с точкой и без правой стороны. Эта форма соответствовала букве «О». В пустой квадратной ячейке стояла буква «Е». «Соя». Лэнгдон работал все быстрее и уже через несколько секунд дешифровал все имеющиеся символы. Посмотрев на готовую надпись, он разочарованно вздохнул. «На Эврику не тянет». Беллами едва заметно улыбнулся. «Как вы знаете, профессор, Мистерии древности открываются только просветленным. — Верно, — кивнул Лэнгдон и нахмурился. — Похоже, я к ним не отношусь.